34. Я так понимаю, ты не передумала по поводу развода. Сегодня мне позвонила Тайра и сказала, что Айзек получил извещение. Кажется, я смогла донести посыл о невмешательстве родителей в мою личную жизнь, потому что мама не выглядит так, словно хочет попытаться меня переубедить. Несмотря на очевидность того, что новость пришлась ей не по нраву, её тон звучит почти деликатно. Разумеется, я не передумала. Никогда не могла помыслить, что с моей дочерью может такое случиться. Многие разводятся, мама. Не вижу смысла делать из этого трагедию. И как всё будет сейчас? Ужины с Тайрой и Кларком, совместные уикенды с семьями, твоя работа в компании. Тебе уже не 20, Таша. Не страшно остаться одной. Развод никак не влияет на ваши отношения с Юри. А если и так, я спокойно удерживаю взгляд мамы. Я не собираюсь брать вину за это на себя. И нет, одной остаться мне не страшно, потому что у меня есть Сэм. Что же касается возраста, мне всего 27, и я только начинаю по-настоящему жить. Мама выслушивает меня и потирает виски. Развод не бывает лёгким, Таша. Когда Лора Дорнан разводилась с Тедом, она похудела на 30 фунтов. С её тягой к еде это пошло ей на пользу. я прекрасно знаю, что Айзек попытается сделать наш разрыв как можно более болезненным. Но это ничто в сравнении с тем, как я прожила последний год. Не нужно сгущать краски, Таша. Я говорю не о нём, а о естественных сложностях. У вас есть сын, общая работа и дом. Начинать с чистого листа всегда непросто. Уверяю тебя, что Штайзик постарается выжить из нашего развода всё. Ты знаешь его как сына лучших друзей, я знаю его как человека, с которым прожила бок о бок 6 лет. Ты ещё много раз удивишься, мама. Если она и восприняла мои слова всерьёз, то не подаёт вида. Но это и не важно. Скоро она сможет во всём убедиться. Для Сэма это будет тяжёлым испытанием, Таша. Он мой сын, и он справится. Будет гораздо хуже, если в один прекрасный день он обнаружит, что его родители на дух друг друга не выносят или что отец избивает мать. Я отодвигаю от себя чашку и поднимаюсь. Разговором по душам это можно назвать с натяжкой, но по крайней мере мы вновь не пустились во взаимное обвинение. Худой мир меня устраивает. Ты уходишь? летит вопросительная мне в спину. Снова? Я провела весь день, занимаясь сыном. И формально свободная женщина. Да, я снова ухожу. Я имею право беспокоиться о том, куда каждый вечер исчезает моя дочь. Если тебе действительно интересно, У меня свидание. Перед встречей с Джейденом я перебрала весь гардероб, хранящийся в родительском доме, и остановилась на джинсах и толстовке времён университета. Сегодня я планирую есть попкорн и запивать его пепси. Глупо делать это в платье. Я вернусь, когда ты уже будешь спать, склонившись, целую Сэма в макушку. Надеюсь, ты не обидишься, что снова оставляю тебя одного. У тебя встреча? Да, всё с тем же другом. Почему я раньше о нём не слышал? Он уезжал надолго, но теперь вернулся. И что вы будете делать? Мы собираемся пойти в кино. Сэм смотрит на меня с подозрением. Это ведь не Верест? Если бы это был мультфильм, я бы тебя обязательно взяла. Мы сходим на него с тобой завтра, обещаю. У нас последний ряд, с игривой улыбкой смотрю на Джейдена, когда мы входим в зал кинотеатра. Я флиртую с ним? Да, определённо. И кажется, успешно, потому что он улыбается. Никаких грязных подтекстов, Таша. Просто не люблю, когда сзади меня кто-то разговаривает. Сегодня Джейден, как и я, сменил деловой образ на повседневный. На нём тонкий свитер и синие джинсы. Несмотря на новый уровень достатка, он остался верен любимой марке и по-прежнему носит демократичные «Левайс». Сосредоточиться на фильме мне мешает его ладонь, покоящаяся на подлокотнике. Моя лежит рядом, превратившись в нерв, переполненный ожиданием. В идеальной картине свидания мне катастрофически не хватает того, чтобы Джейден взял меня за руку. Как и всегда, это происходит, когда я перестаю ждать. Горячие пальцы накрывают мои и осторожно сжимают. Хороший фильм. Я продолжаю смотреть в экран, чтобы дать себе время усмирить колотящееся сердце. Хайкин Феникс сделал свою работу на отлично. Да, он молодец. А ты очень красивая. Я поворачиваюсь к Джейдену и ловлю на себе его взгляд. Он смотрит серьёзно, без тени улыбки. Чувство к нему в очередной раз затапливают меня, и на секунду становится страшно, что у нас с ним всё так хорошо. Наверное, к счастью тоже нужно привыкнуть. Привыкнуть не бояться его потерять и поверить, что его ничто не омрачит. Мне ещё многому предстоит научиться, и я это обязательно сделаю рядом с ним. Мы выходим из кинотеатра, жмурясь от непривычности света. Я стряхиваю со свитера Джейда на крошке попкорна, и он снова берёт меня за руку. В этом жесте уже нет неловкости. Сейчас он ощущается естественным, словно так вести себя друг с другом для нас в порядке вещей. С самого выхода из кинотеатра Чей-то взгляд хлещет меня по лицу, так что я невольно замедляю шаг. Выясняется, что чувствительность меня не подвела, и на нас действительно смотрят. Навстречу встречу идёт Кайла Зойч в компании подруги, её подбородок воинственно вскинут, взгляд полон вызова. Джейден. Она старательно не смотрит на меня. Всё её внимание сосредоточено на его лице. Хотя мы это не обсуждали, я знаю, что они расстались по его инициативе. Поэтому удивляюсь, для чего ей подходить к нам. И правда, ни стиля, ни достоинства. Давно не виделись. Как твои дела? Я в порядке. Джейден не улыбается, не пытается выглядеть приветливым и подтягивает меня к себе чуть ближе. Ты помнишь Ташу? Я не пытаюсь играть в высокомерие и демонстрировать неприязнь. Эти утешительные призы оставляю Кайле. Она проиграла, а я получила всё. Мы обе это знаем. Встречались пару раз, комментирую я также без улыбки. Помню смутно. Механическим голосом произносит Кайла и бросив финальный взгляд на Джейдена, уходит. Я не собираюсь задавать ему вопросы о ней и об их расставании, лишь сильнее сжимая его руку. Его бывшие женщины и мой муж в нашем обретённом настоящем не имеют значения. Мы подходим к автомобилю Джейдена. Он открывает для меня пассажирскую дверь и, не успев опуститься на сиденье, я слышу: "Останься сегодня ночевать у меня". Это он, новый шаг навстречу нашему будущему, которому я не хочу противиться. Заниматься любовью а потом уснуть в его руках. Я могу поставить будильник на пять утра и вернуться до того, как Сэм проснётся. Да, так я и сделаю. О чём подумает мама, не имеет никакого значения.